Андрей Левадный. Потерянная. Зал анабиоза был пуст. Им уже давно владела вязкая тишина, настолько всеобъемлющая, что в ней казался невозможным даже легкий шорох. Мрак, сгущавшийся по углам прямоугольного помещения, редел лишь к его центру, где располагался изогнутый полукругом пульт управления. На его центральной панели сиротливо горели три красные лампы, являвшиеся тут единственным источником света. По обе стороны пульта вдоль стен выстроились громоздкие, похожие на саркофаги камеры анабиоза. Дно каждой из них, монолитно соединенное с полом, имело углубление, соответствующее форме человеческого тела. Сверху камеры были накрыты прозрачными колпаками с нанесенными на них надписями типа Пилот Николай Зотов, Земля Антей-126 407. На случайного наблюдателя обстановка, царящая в зале, произвела бы крайне гнетущее впечатление. Укутанное вязкой тишиной сумеречное помещение застывшим без движения воздухом и двумя рядами мрачных саркофагов напоминало давно заброшенный склеп. Почти все камеры были пусты. Их крышки хранили имена тех, кто когда-то входил в состав экипажа космического корабля. И только в одной из камер, расположенной у дальней стены зала, Лежало обнаженное человеческое тело. Это была молодая женщина. Ее белое, словно мел лицо с заострившимися чертами, казалось нереальным в обрамлении темных, поддернутых инеем волос. Надпись на колпаке гласила «Камера 47. Второй навигатор Эллис Хойланд Земля. Анте 126-407». Отсутствие у женщины каких-либо признаков жизни придавало окружающей обстановке еще более мрачный оттенок. Казалось, что этот зал сам давно и бесповоротно умер, и ничто уже не в силах нарушить его трагически незыблемый покой. Однако это было не так. Наступил какой-то неподдающийся вычислению момент времени, и в глухой сумрак космической усыпальницы вдруг ворвалось нечто иное, живое и стремительное. Это на пульте управления вспыхнули сразу несколько разноцветных огней. Затем в его недрах раздался характерный щелчок, и огни погасли, оставив гореть лишь изумрудный сигнал на левом крыле. Надпись под ним гласила. Камера 47. Пробуждающий газ. Под прозрачным колпаком камеры, в котором лежала Эллис, заглубился молочно-белый туман, нагнетаемый туда сквозь крохотное отверстие в днище саркофага. На пульте управления осветились два экрана. На одном из них расположился график, состоящий из координатных прямых с символами время и температура. Зародившаяся между ними тонкая линия медленно поползла вверх, разделяя надвое образованные координатами осями угол. Так продолжалось почти двое суток. Наконец, когда температура достигла отметки 36,5, на втором экране вдруг взметнулся, словно вычерченный чьей-то невидимой рукой зигзаг. Затем еще. И еще один. С каждой минутой их становилось все больше, пока весь экран не покрылся бегущий от среза к срезу, частой неравномерно изламывающейся кривой. Это билось сердце Эллис. В конце 21 века, когда Земля еще только вступала в эпоху глобального перенаселения, Казая ближайших звездных систем казалось людям, если не панацеей, то, по крайней мере, реальным шансом выжить в масштабах космоса. Совместный проект нескольких стран, осуществленный под эгидой всемирного правительства, носил короткое и емкое название – колония. До первых открытий Иогана Шмидта, положивших начало теории гиперсферы и массовому исходу колониальных транспортов с перенаселенной Земли, оставалось еще 200 лет. Те, кто готовил старты по программе «Колония», даже не помышляли ни о каких аномалиях космоса. В 2097 году подобные идеи все еще относились к сюжетным фантастических романов. Самым совершенным двигателем того времени оставалась фотонная установка. Монтаж огромных космических кораблей, которые должны были достичь ближайших звездных систем, производился на лунных орбитах. Первым из Солнечной системы стартовал Антей. Его экипаж должен был проспать в криогенных камерах долгие годы полета. Корабль с 60 членами экипажа на борту бесследно исчез в глубинах космоса. Связь с Антеем трагически оборвалась на четвертом году полета, когда до цели оставалось совсем немного. Проект «Колония» был заморожен. Элис, содрогаясь от холода и мучительных приступов тошноты, лежала на полу в узком проходе между темными саркофагами. Она никогда не думала, что от страха может тошнить. Сумрак зала давил на нее, превращая едва очнувшееся сознание в бредовую карусель обрывочных и бессвязных мыслей. Она едва помнила, как открыла глаза, очнувшись от беспамятства низкотемпературного сна. В зале стояла гробовая тишина. Никто не протянул ей руки, не помог встать, не поприветствовал, словно вокруг не было ни единого живого существа». Эллис сама кое-как приподнялась, опираясь на край открывшегося саркофага. С трудом выбралась из него, но слабые мышцы не могли выдержать вес тела, и Эллис упала в широкий проход между камерами, практически не ощутив ни боли, ничего-то еще, словно была куклой, манекеном. Экстренное пробуждение. Сколько раз такая ситуация обыгрывалась на Земле в период их длительной подготовки. В экипаж Антея отбирали по особым признакам. Каждый, кто ступил на борт корабля, имел за спиной сотни часов космических полетов, опыт боевых действий на Земле и в космосе, плюс устойчивую психику и недюжинный багаж знаний. Как просто все выходило на компьютерных тренажерах и в имитационных барокамерах. Эта мысль только подстегнула терзавшее ее беспокойство. Все складывалось совершенно не так, как должно быть. Элис попыталась встать. Наконец, ей удалось подняться на четвереньки и проползти несколько шагов в сторону пульта, от которого исходил неровный, мерцающий свет. Сейчас ей было не до стыда или каких-то условностей. Едва живая, она мечтала только об одном – увидеть кого-нибудь из людей. Пусть они потом смеются над гложащим ее страхом, нелепой и непристойной позой. Пусть, что угодно, но только не эти темные ряды саркофагов и гробовая тишина». Она даже представить себе не могла, что должно было произойти на борту, чтобы в этом зале не оказалось ни одного обслуживающего механизма. Процессу пробуждения отводилась особая роль в программе полета, и к услугам членов экипажа, выходящих из состояния низкотемпературного сна, было предоставлено все, начиная от стопроцентного компьютерного контроля до дружеского участия уже бодрствующих коллег. Она ползла по проходу к светлому размытому пятну, Осознание кричало, настаивая на том, что тут должны толпиться люди и роботы. Ответом на этот мысленный крик была лишь зловещая, вязкая тишина. Рядом с выходом из зала, в освещенном кругу, возвышались встроенные в стену шкафы. Цвет от двух экранов пульта управления змеился по их темной поверхности косыми бликами. Элис приподнялась, дотянулась до ручки ближайшего шкафа и повисла на ней. Дверца поддалась с удивительной легкостью. Эллис едва удержалась на четвереньках, от ничтожных усилий дрожали мышцы, колени тряслись, руки подламывались, отказываясь держать вес тела. Она даже не посмотрела, чьи это вещи. Закрыв глаза, Эллис привалилась к стене, вцепившись в мохнатое полотенце из синтетической ткани. После минутного отдыха она принялась медленно стирать с себя тошноворотные остатки желеобразной массы, осевшей на теле после процесса размораживания. Рука Элис двигалась словно у заводной механической куклы. Она не замечала, что трет полотенцем по одним и тем же местам, в то время как ее немигающий взгляд был направлен на темные колпаки низкотемпературных саркофагов. Только сейчас до нее стал доходить истинный смысл этого наблюдения. Зал анабиоза был пуст, и больше того, он казался погибшим, неисправным, лишенным энергии. Эллис слышала, как гулка и неравномерно колотится ее сердце. Сопоставляя свои ощущения с окружающей обстановкой, она все больше и больше убеждалась в том, что на борту Антея произошла беда. Стараясь не думать о худшем, Эллис вновь попыталась встать. Ухватившись за распахнутую дверцу шкафа, она сорвала с вешалки комбензон и вновь обессиленно опустилась на пол. Одежда пахла чем-то затхлым. Элис отвернулась и поняла, что тот же запах витает по всему помещению. Звонкая тишина вдруг подсказала, что не работает ни один регенератор воздуха, чей легкий шелест обычно наполнял каждый отсек громадного корабля. Она повернула голову. Квадратная панель интеркома выступала из стены метрах в пяти от нее. Контрольный индикатор питания на панели не горел. По спине пробежал неприятный холод. Это чувство так резко отличалось от терзавшего ее озноба, что полумертвая женщина напряглась, теряя без того скудные силы. Что-то внутри говорило ей «Вот та минута, о которой тебя предупреждали, которой готовили, и в вероятность которой не верил никто, в том числе и она сама». Это могло случиться с кем угодно, но только не с ней. Мысли нахлынули и ушли, оставив после себя пустоту и дрожь. Она подтянула к себе плотный сверток форменной одежды и, выворачивая дрожащие от слабости пальцы, развернула его. Пока руки боролись с затхлой тканью, мысли Элли свернулись к угрюмой обстановке зала. «Возможно, на корабле произошла авария?» – подумала она, стараясь держать свои эмоции под контролем. «Всех уже разбудили, ребята на своих постах. Просто так получилось, что я последняя. Меня ждут, я нужна в рубке управления». Эти произнесенные про себя слова помогли ей. Застегивая комбинзон с эмблемами антея на рукаве и груди, ее пальцы наткнулись на твердые капсулы, плотно уложенные в нагрудном кармане. Ощупав их, Элис запоздало вспомнила о стимуляторах. В период предполетной подготовки она дважды проходила испытательный процесс низкотемпературного сна. И никогда после пробуждения она не испытывала таких явных, мучительных постэффектов. Это настораживало, вселяло дополнительную тревогу. Слабость и бесконтрольная дрожь буквально терзали ее, сжигая остатки сил. И потому Эллис, не задумываясь, взломала чисто символический предохранительный шов, вытащив из кармана пару янтарных капсул неоксандрина. Проглотив стимулятор, она попыталась встать, но не найдя достаточно сил, вновь откинулась на бликующий от света экран у стена. Ей оставалось ждать. Закрыть глаза и ждать. Благо, не Оксандрин обладал почти мгновенным действием. О последствиях его приема Элис в этот момент предпочитала не думать. Спиральный коридор, который, словно по винтовой пандус, проходил сквозь все 10 ярусов космического корабля, был пуст из конца в конец того отрезка, что просматривался от входа в криогенный зал. За спиной Элис тихо клацнула затворившаяся дверь. Этот звук заставил ее вздрогнуть. Она повернулась, взглянув на неподвижные ленты транспортеров, застывшие вдоль меньшего радиуса спирального тоннеля и толстый слой пыли на них. В сердце Элис шевельнулся ужас. Несмотря на всю жесткость подготовки, как физической, так и моральной, она прежде всего оставалась женщиной. Глобальное чувство одиночества резануло по натянутым, как струна, нервам. В первый момент у нее не хватило сил, чтобы отвести взгляд от ровного, бархатистого слоя пыли. Судорожно всхлипнув, она сделала шаг ко входу в лифт, придерживаясь рукой загладки пластика облицовки стен. Свет в коридоре был тусклым, словно все генераторы застыли, и энергосистема корабля работала на резерве. Десять шагов по коридору, который постепенно изгибался и имел ощутимый уклон вверх, дались ей с неимоверным трудом. Действие принятого стимулятора поразило Эллис. Она не чувствовала резкого прилива сил. Лошадиная доза неоксандрина позволила ей встать на ноги и вернула некоторую ясность мыслей, но не больше того. Хотя по всем правилам ее мускулы сейчас должны были разрываться от переполняющей их энергии. Никакого разумного объяснения такому явному противоречию с собственным опытом она не находила. Лифт, естественно, не работал. Несколько минут Элли стояла, привалившись плечом к стене, а потом двинулась дальше, вверх по спиральному коридору. Слабость наваливалась периодическими волнами, и вместе с ней подкатывала тошнота, и по делу пробегала мерзкая дрожь. Стена спирального коридора плавно изгибалась вверх и вправо. Эллис машинально передвигала ноги, бросая по сторонам быстро изучающие взгляды. Желтоватый свет не позволял ей рассмотреть все открывающиеся впереди детали. Проходя мимо дверей, расположенных с равными интервалами по внешнему радиусу спирали, Она пробовала их открыть, но тщетно. Все они оказались заперты. Очевидно, было отключено питание электромагнитных замков. Гадать, что за трагедия постигла корабль, было настолько мучительно, что, перебрав несколько вариантов, она почувствовала, как начинает терять контроль над собой. Впереди из желтоватого сумрака показалось серое пятно. Какая-то бесформенная масса лежала подле внутренней стены коридора. Эллис уцепилась взглядом за эту, как ей показалось, спасительную деталь, которая делала коридор не таким пустынным и жутким. Но по мере приближения к бесформенной груди, измученная Эллис, различив некоторые детали, резко остановилась, не в силах противиться той страшной догадке, что кинжальным холодом пронзила ее грудь. «Нет!» – хрипло прошептала она, непроизвольно попятившись назад. «Нет! Ради всего святого!» У стены спирального коридора в нелепой, изломанной позе лежало мумифицированное тело. Ноги Эллис подкосились. Разум отказывался служить ей. Закусив собственные пальцы, чтобы не закричать, она тихо опустилась на пол. Она точно помнила, что лишилась чувств в тот момент, когда тело, потревоженное колебаниями воздуха от ее голоса и непроизвольных резких движений, вдруг дрогнуло, теряя свои очертания, и прямо на глазах рассыпалась в прах, взметнув облачко серой пыли. Это был тот предел, который могла выдержать едва очнувшаяся от креогенного сна женщина. И вот она, вторично придя в себя, стояла над неровным слоем рассыпанного по полу праха, среди которого выделялись нетленные пластиковые детали фурнитуры одежды, в которую был облачен труп. Сколько же лет он должен был пролежать тут? «Чтобы рассыпаться от простого колебания воздуха». С ужасом подумала она, заставив себя склониться над прахом и вытащить из него пластиковую нашивку. «Алексей Романов. Космодесант», – прочла она отлично сохранившуюся надпись. Элис невольно вздрогнула всем телом. В ее сознании Алексей стоял перед глазами как живой. «Они расстались только вчера» и было жутко очутиться теперь над его прахом и постепенно осознавать ту пропасть, что пролегла между ними. Нестерпимое горе, усиленное острым страхом и ощущением неопределенности, холодным язычком лизнула грудь, заставив гулко и неравномерно биться сердце. Сжимая во вспотевшей ладони пластиковую нашивку, она обошла прах, стараясь не потревожить осевшую на пол пыль, и двинулась дальше, не оглядываясь, потому что знала, Силы могут вновь изменить ей при виде серой бесформенной кучки пыли, оставшейся от человека. Миновав еще несколько плавных поворотов центрального коридора, она, наконец, увидела двери ходовой рубки. В сумраке коридора сиротливый сигнал питания, горевший на стенной панели подле дверей, показался ей чуть ли не чудом. Ведь за то время, что Элли скарабкалась на ватных ногах, преодолевая несколько сот метров спирального подъема, Ее взгляд уже немного привык к картине полного отсутствия жизни на корабле. А разум постепенно начинал осваиваться с мыслью о том, что вся автоматика умерла вслед за людьми окончательно и безвозвратно. Нужно ли описывать облегчение, которое испытала Элис, увидев неяркий мерцающий огонек подле раздвижных дверей? Хоть какая-то бортовая система Антея работала? Действительно – Плотно сомкнутые створки дверей, ведущих в святая святых космического корабля, послушно отреагировали на касание пропуском сенсорной пластины. Вздрогнув, створки рывками поползли в стороны, открывая ей проход. В первый момент она с трудом узнала помещение ходовой рубки Антея. Элли вспомнила его иным, наполненным светом и звуком, ведь сердце огромного корабля не останавливалось ни на секунду. Оно всегда пульсировало жизнью. А теперь... Ее взгляд, взгляд опытного навигатора, скользил по обстановке темного помещения с содроганием, узнавая знакомые детали систем управления, вид которых вселял в Элес невольное отчаяние. Громадный, раскинувшийся во всю переднюю стену экран телескопического обзора погашен. Его мрачные глубины таили в себе лишь смутно очерченные тени, создаваемые слабых отражений, расположенные вокруг аппаратуры. Под сводом сферического потолка едва тлели лампы аварийного освещения. Все кресла за пультами управления, а их было семь по количеству основных постов, пусты. Никаких признаков жизни портовых систем, за исключением нескольких индикационных сигналов на левом крыле центрального пульта управления. И никаких признаков экипажа. Ни живых, ни мертвых, никого. Лишь гнетущая тишина омертвевшей рубки. Эллис сделала шаг и машинально опустилась в свое кресло, перед которым на скошенных приборах-панелях навигационной консоли как раз и тлели индикационные сигналы. Она с силой сжала виски, пытаясь унять струящуюся по телу нервную дрожь и вернуть себе ощущение реальности, растерянно глядя на тусклые огоньки, что горели ровным, не мигающим светом под матовыми глубинами защитного пластика, покрывающего все приборы и изолируя их нежное электронное нутро от таких неприятностей, как пыль или случайно пролитая на клавиатуру жидкость. Вот они, перед ней, сверхнадежные машины родной земли, технологии, которым нет равных. Взгляд Эллис оторвался от огоньков и вновь отправился блуждать по мертвому интерьеру ходовой рубки. Она не знала истинных причин случившегося, но подсознательно уже прочувствовала всю бездну, постигший корабль катастрофы. И это внезапное ощущение собственной ничтожности перед лицом обрувшившейся беды, осознание невозможности повернуть вспять роковые события, едва не погубили ее. Элис сидела крепко сжав в ладонях голову и смотрела по сторонам, подавленная, испуганная, опустошенная, пока ее взгляд, совершив замысловатый вояж по мертвым постам управления, не вернулся к тусклым огонькам на расположенной перед ней навигационной панели корабля. В какой-то момент ее сознание смогло пересилить эмоциональный шок, и до нее начал доходить скупой смысл тлеющих индикаторов. Эти семь огоньков поведали ей о многом. Во-первых, функционировала дублирующая система жизнеобеспечения. Более того, приказом бортового кибернетического мозга ее функции были урезаны до очень жесткого энергосберегающего режима. Вот почему не работали регенераторы воздуха, и атмосфера корабля имела столь специфичный затхлый запах. Во-вторых, что было очень важно, в радиусе действия радаров присутствовала какая-то планетарная масса. Очевидно, автоматика Антея оказалась не в состоянии самостоятельно справиться с какими-то маневрированиями. «Но если есть энергия для поддержания жизни, значит, должны работать и другие системы», – с надеждой подумала она. Тонкие пальцы Эллис привычно легли на сенсорную клавиатуру ее родного навигационного терминала, откуда, как и с любого другого пульта ходовой рубки, можно было осуществлять полноценную связь с главной управляющей системой АнТ. Реагируя на прикосновение ее рук перед бледной, все еще испуганной женщиной, тускло осветился экран монитора. «Энергосберегающий режим отключен». Эта лаконичная надпись заставила ее собраться в единый комок нервов. «Ждите!» – идет подключение терминала и сервера в бортовой сети. Секунды за секунды уходили в гулкую вечность вместе с заполошенными ударами сердца, которые горячим набатом отдавались в висках. Строки сообщений на мониторе сменяли одна другую, и постепенно в сознании Эллис начали вырисовываться общие черты реального состояния бортовых систем космического корабля. В первую очередь ее неприятно поразило полное отсутствие данных об экипаже. Словно эти сведения уже не являлись первостепенными. И если и существовали, то давно уже были отправлены на хранение в долгосрочную память машины. Затем последовал доклад энергетических программ. И Эллис поняла, что энергии, наличию которой она только что отдала все свои надежды, так смехотворно мало, что ни о каком полноценном функционировании корабля на столь скудном ресурсе не могло быть и речи. Именно поэтому вполне исправная и готовая к работе рубка управления казалась столь безжизненной. Но больше всего ее поразил скупой отчет бортового кибернетического мозга о всех произведенных за последние годы полета. Эти слова отозвались в ее сознании чуть ли не паникой операциях. Правда о первопричинах такого состояния Антея по критериям машины тоже устарела настолько, что давно была отправлена на склад информации. И этот вопиющий факт заставил Эллис еще глубже ощутить свою потерянность. Но сейчас она с трудом переваривала другое. Действия управляющей кораблем машины следовало оценить с точки зрения Эллис. Они были удивительны. Даты реального бортового времени в сообщениях отсутствовали, словно вышел из строя ядерный хронометр, что само по себе казалось маловероятным. Но, двигаясь взглядом по строкам сообщений, Элис поняла. Центральный процессор корабля только что вернулся к жизни по ее приказу. Агония машины представляла перед ней во всей драматичности. Год за годом компьютер, лишившийся команд со стороны экипажа и потерявший ориентацию в пространстве, почему это случилось, еще предстояло выяснить, вел Анте через бездну космического пространства, свято оберегая жизнь единственного человека на борту. Этим человеком была она, навигатор Эллис Хойланд. И компьютер Антея одну за другой отключал бортовые системы, экономя скудный запас энергии. Он отдавал все до последнего эрго в накопителях, чтобы поддержать жизнь в камере 47, пока не настал роковой момент. Он, как настоящий рачительный хозяин корабля, обесточил все, что мог, продлевая свою агонию. Но пришел миг, когда для поддержания режима низкотемпературного сна Эллис потребовалось больше того, чем располагал процессор. Тогда он подал сигнал к ее пробуждению и отключился, отдавая системам реанимационный запас собственных аккумуляторов. Этот стоический акт самоубийства – преданной машины, тронул Элис, хотя она понимала, что компьютер лишь следовал заложенным в него программам. Но так хотелось верить, что средь сумрака и гнетущей тишины рядом есть еще один разум, и потому она невольно придавала в своих мыслях яркую драматическую окраску скупым строком сообщений. Оценив скудный энергетический ресурс, Элис пришла к выводу, что его хватит на краткосрочную реанимацию всех главных бортовых систем, включая локацию пространства и сам процессор. Ни секунды не задумываясь, она отдала со своего терминала соответствующий приказ. «Будь что будет», – решила Элис. «Но я должна увидеть, куда занесло анты, и узнать, что же стряслось на борту». В данной ситуации краткий миг озарения казался ей предпочтительней долгого прозибания среди мёртвых стен слепого и глухого космического корабля. Отвечая на её команду, из соседних терминалов перед пустыми креслами один за другим начали загораться контрольные огни. Рубка управления оживала, стряхивая с себя многолетнее оцепенение. Тускло засияли экраны мониторов. Недроприборных приборных панелей наполнил тихий гул охлаждающих вентиляторов-сопроцессоров. Тонкий писк зуммеров отогнал тишину. И, наконец, хаотичные световые всплески начали приобретать четкость в привычных геометрических узорах на пультах. Вот только обзорные экраны по-прежнему оставались темны. Очевидно, для их подключения требовался соответствующий приказ кибернетического мозга. Ну что ж, Экам, давай поговорим. Внешне в ходовой рубке не произошло никаких изменений. Лишь на расположенном перед Эллис мониторе открылись дополнительное окно диалогового режима. Экам был умной машиной и имел вполне человеческие интерфейсы для обмена информацией с экипажем. Но Эллис намеренно ограничилась диалоговым окном, чувствуя, что еще не готова услышать собственный голос в непривычной пустоте оживающей ходовой рубки. «На связи Экам-1», – высветил монитор. «Приветствую первого навигатора Эллис Хойланд. Жду директив». «Состояние экипажа?» – внутренне подобравшись спросила Элис. Ответ Экама больно отозвался в ее душе, на мгновение вернув навигатора в состояние безысходной подавленности. Приговор компьютера был однозначен. Экипаж мертв, за исключением ее самой. Спустя минуту Элис все же смогла положить дрожащие пальцы на клавиатуру ввода, формируя следующий вопрос. Побледнев, она впилась взглядом в монитор, продолжая ввод на что машина отвечала ей, выдавая технические схемы, уравнения, графики. У Элис, которая все еще находилась под стимулирующим действием Неоксандрина, постепенно начала кружиться голова от обилия подобной технической информации, часть которой она просто не понимала в силу своей специализации как навигатора. Но суть трагических событий, произошедших на борту Антея, была ей понятна. Даже слишком понятна и очевидна. Перед нею, сформулированная сухим языком машины, среди схем и технических описаний, развернулась страшная трагедия гибели людей. Это было роковой ошибкой конструкции – расположить емкости с активным веществом для фотонного ускорителя в кормовой части космического корабля. Теперь Эллис, наблюдая на мониторе многочисленные схемы повреждений, понимала, что их нужно было выносить в космос, подальше от корабля. Но что толку в запоздалых прозрениях? Взрыв емкости с веществом для реактора, конечно же, не мог уничтожить корабль, но он привел к последствиям более страшным и загадочным, чем те, которые могли предусмотреть инженеры и ученые Земли. По схемам, что выдавал ЕКАМ, было видно, как развивалась серия из пяти ядерных взрывов. Первый, когда взорвалась средняя из пяти емкостей с активным веществом, не смог разрушить мощные боковые стены кормы и специально защитной плиты, отделявшей реакторные отсеки от остальной части Антея. Он лишь смел все переборки и вышиб заднюю стенку хвостовой части корабля, в которой на мощных штангах крепилась чаша фотонного отражателя. В обезображенной корме Антея образовалась уродливая 70-метровая пробоина, сквозь которую в космос словно из сопла вымело все, и оставшиеся емкости с веществом и сам реактор и систему узкоапертурных фотонных пушек, которые, собственно, и являлись двигателем «Антея». Элис даже не могла себе вообразить, насколько страшен был этот внезапный взрыв, вдоль секунды разнесший треть корабля, вышвырнувший за борт сотни тонн активного вещества, но еще страшнее оказалась серия из четырех ядерных вспышек, которая последовала уже в космосе, непосредственно за кормой «Антея». Затем наступил полнейший хаос. У Эллис похолодела в груди, когда она считывала записи, снятые ЭКАМом с датчиков приборных панелей в те роковые секунды. Это было нечто невероятное, просто невозможное. Корабль, который к тому моменту шел с крейсерской скоростью, составлявшей 97% от скорости света, получил внезапный мощный импульс ускорения, и все датчики скорости внезапно легли на отметку 0. Скорость просто перестала существовать. Экам не был готов к такому потрясению. Он в тот момент боролся с разгерметизацией большинства отсеков, аварийным отключением энергии и прочими катастрофическими для экипажа разрушениями. Но его память исправно зафиксировала все показания, вплоть до самого абсурдного. Бортовой ядерный хронометр, принцип работы которого был основан на длительных периодах полураспада радиоактивных элементов, внезапно ускорился до невероятной величины идущих в нем процессов и взорвался. За мгновение до этого отказали все внешние сенсорные системы, которые вдруг начали транслировать полную ахинею. Звезды в момент взрыва удлинились, превратившись в блеклые серебристые рощерки, и исчезли. Агонизирующий корабль с мертвым экипажем провалился в некую область пространственно-временной аномалии. По крайней мере, именно таким термином определил его новое местонахождение бесстрастный Экам. Эллис остановила информационный поток, коснувшись сенсорной паузы. Ей было так плохо, что хотелось просто разреветься на взрыв, дать выход горькому кому, который скопился внутри, подкатывая к горлу удушливыми спазмами. Она не понимала, о каком новом виде пространства идет речь. Если бы она знала, что спустя 200 лет после рокового взрыва ученые Земли откроют подобное явление – а Иванов-Шмидт назовет таинственную область аномалии термином «гиперсфера», а также выведут первые уравнения, описывающие процесс проникновения в нее. Стало бы ей легче от этого? Стало бы ей легче от осознания, что анты совершил первый гиперсферный прыжок за два века до открытия данного понятия и оказался пионером гиперпространства? Скорее всего, что нет. Одна, совершенно одна. Неизвестно где, заключенная в оболочку разрушенного космического корабля, чьи бортовые системы жадно высасывали в эти секунды последние капли драгоценной энергии из истощившихся резервных накопителей. Никакие фантастические явления и даже жуткий трагизм 47 загубленных в катастрофе жизней не могли сравниться с тем глобальным потрясением, которое испытала Элис в эти роковые для нее секунды. Понимание полной безысходности своего положения обрушилось на нее, сломав волю, превратив сознание в страшную сумятицу и реальных образов. Она не выдержала и разрыдалась, закрыв руками лицо. А драгоценные секунды шли вне зависимости от ее воли, складываясь в безвозвратно потерянный для управления ожившими системами отрезок горького, удушливого безвремения. Наконец, справившись со спазмом, Элис оторвала омытые слезами ладони от своего опухшего лица. Перед ней тускло и призывно сиял экран монитора, словно окно в ту бездну, куда она страшилась заглянуть. Сколько длилось пребывание корабля в аномальном пространстве, затруднялся определить даже бортовой компьютер. Он смог сообщить подавленной женщине только то, что корабль вернулся в трехмерный космос 6 лет назад. Уцелевшие при взрыве локационные системы определили некоторые звездные ориентиры, в основном удаленные пятна других галактик чье положение оставалось относительно стабильным на протяжении миллионов лет. И по этим светящимся пятнам далеких звездных сообществ Экам соориентировал Антей в сторону Солнечной системы. Элис прикрыла глаза. «Что же делать?» Закусив губу, думала она борясь с приступами дурноты. Это кончалось спасительное действие принятого стимулятора. Впереди ее ожидал упадок физических сил. Страшась оставаться наедине с собой, она открыла глаза – Экам. Включи телескопический обзор, набрала она. Недостаточно энергии для питания обзорных экранов, высветил ей в ответ бортовой компьютер. Эли согляделась. Свет, разгоревшийся было под сводом рубки, вновь начал неумолимо тускнеть. Многие сигналы на реанимированных пультах управления судорожно моргали. Напряжение в сетях питания падало с катастрофической быстротой и она поняла, что у нее остались считанные часы для завершения каких-то действий. Потом уже будет поздно. Холод и мрак окончательно завладеют исколеченным кораблем, и он умрет, высосав из накопителей последние эрги, с такой самоотверженностью, сэкономленные камом для ее пробуждения. Закрыть глаза, расслабиться, отдаться мягким объятиям противоперегрузочного кресла, доверить ему слабеющие с каждой минутой мышцы, не думать ни о чем отгородиться шторками век от ужаса умирающего корабля, тихо угаснуть вместе с ним. Она вздрогнула всем телом, словно вырываясь из цепких тенет наваждения. Плотно сжав губы, чтобы не дать волю бунтующему после криогенного сна желудку, она встала, цепляясь побелевшими пальцами за подлокотники кресла. В этой упрямой, отчаянной попытке преодолеть подступившую депрессию было больше смысла, чем могло показаться на первый взгляд. Элли сборолась сама с собой, потому что ее готовили именно к этому. Медленно выпрямившись, она еще плотнее сжала побелевшие губы. Да, все это было свежо в ее памяти. Все, что она собиралась сделать, было ей по силам. Нужно только загнать вглубь этот дрожащий, годливый внутренний голос, сладко поющий о безысходности. Вспомнить, чему ее учили, и сделать первый шаг от манящего кресла к длинной шеренге, встроенной в переборку рубки шкафов. Она оторвала сначала одну руку, затем другую, потом пошла, стараясь не потерять равновесие. Долгие годы предполетных тренировок вырабатывали в будущих космонавтах новые качества. Жесточайший психологический и физический отбор. Опытные инструкторы тренировали их мышцы и волю. Психологи внушали мысль о том, что они уже не просто люди, а зачаток новой галактической расы. Пока каждый из них по-настоящему не поверил в это и не начал всерьез грезить звездами, тогда еще в самом начале полета казалось, что экипаж Антея это действительно единый организм, слившийся со своим кораблем в одном стремлении. Элис доковыляла до заветных шкафов и уперла с ладонями в гладкую холодную поверхность пластиковых створок. Еще несколько часов назад, очнувшись от низкотемпературного сна, она по инерции ощущала себя частицей этого мощного тренированного организма, пока сама воочию не убедилась, что все это уже давно обратилось в прах, как мумифицированное тело Алексея Романова в спиральном коридоре, как застывший на механизмы. А она? Она на поверку оказалась лишь слабой женщиной, вмиг утратившей все иллюзерные защитные оболочки – Упрямое подсознание продолжало нашептывать ей с монотонной настойчивостью. Одна. В изуродованном звездолете. Без надежды, без смысла. Среди руин и обратившихся в прах трупов. Здесь внутренний голос был абсолютно прав. Самое страшное, что могло случиться с человеком в космосе, выпало именно ей. Элис стояла судорожно вцепившись в открытую створку, вмонтированного в переборку шкафа, где хранились аварийные комплекты, гермоэкипировки, и испытывала и реальное, ни с чем не сравнимое чувство внутреннего раздвоения. Как любой нормальный человек, она хотела жить, но не находила для этого ни сил, ни возможностей. И вдруг она отчетливо представила ту картину, что все время присутствовала в ее сознании, не давая окончательно забыться. «Когда-нибудь Антей будет найден». В этом Элис не сомневалась ни на секунду. Сюда вновь войдут люди и увидят ее сморщенный, ссохшийся труп, скорчившейся на полу ходовой рубки. Видение заставило ее вздрогнуть и крепче вцепиться побелевшими от напряжения пальцами в открытую створку. «Нет, нет, я хочу жить! Хочу!» Эллис отчаянно ухватилась за эту мысль. Ее существо протестовало. Она вдруг поняла, что не может вот так запросто отказаться от воздуха, света, тепла, способности мыслить и просто ощущать саму себя, наконец. Смерть вдруг показалась ей еще более страшной, она не могла представить, что ей придется пережить собственную агонию. «Я не хочу умирать!» – тихо отними губами прошептала она, пугая шелестящего звука собственного шепота. Человеческая речь прозвучала как нечто чуждое, неправдоподобное. Не в силах дальше выносить мысленный диалог с собственным подсознанием. Элис, превозмогая слабость, достала из шкафа белоснежный скафандр и принялась натягивать на себя герметичную оболочку. Действие неаксандрина уже практически закончилось, и ее движения стали вялыми. Телу, которое пролежало бог знает сколько лет в камере низкотемпературного сна, не хватало мышечной энергии. Вскоре каждую мышцу Элис буквально ломила от усталости, но она упорно, стиснув зубы, продолжала натягивать экипировку для выхода в космос нового шанса выжить она не видела. Спиральный коридор плавно изгибался, уходя вниз. Элис в белоснежном скафандре, задыхаясь от перенапряжения, медленно шла под уклон, следуя изгибу стены. «Экам, ты меня слышишь?» Хрипло спросила она, чтобы не сосредотачиваться на физических усилиях. Прежде чем покинуть ходовую рубку, она ввела бортовой компьютер Антея в режим речевых команд. «Да, Элис» ответил мягкий, одушевленный, скорее ее сознанием, чем программами, голос. «Я держу канал связи открытым, жду твоих команд». Она прошла мимо горстки праха, оставшейся от Алексея Романова, миновала уровень крионических залов и углубилась в кормовую часть Антея. «Где остальные тела погибших?» прерывающимся от частого неравномерного дыхания голосом спросила Элис. «В холодильной камере медицинского модуля», ответила Кам. Бортовые механизмы, уцелевшие после катастрофы, перенесли их туда. А сколько человек находилось в анабиозе? Или состановилось, придерживая рукой за стену? 40 лаконично поведал КАМ и тут же пояснил. «В большинстве камер в результате аварии было нарушено энергоснабжение. Я не смог восстановить контроль до того, как истощились автономные источники питания камер. Процесс анабиоза выжил из-под контроля автоматики. Люди погибли». После этого скупого и точно сформулированного ответа ей стоило неимоверного труда сделать первый шаг и возобновить свой спуск вдоль закругляющейся стены спирального коридора. «Случайность», – горько думала Элис. «Ведь могли уцелеть все или любой из сорока спящих. А выжила я». «Экам, почему ты не разбудил меня сразу после аварии?» – спросила она, чтобы не думать о погибших. «Я ждал благоприятных условий для пробуждения», ответил голос кибермозга. «Объясни!» – потребовала Элис. «Что ты понимаешь под термином «благоприятные условия»?» Ей приходилось напрягаться, чтобы верно формулировать вопрос, используя понятные Экаму слова и слова «реформы». Иначе бортовой компьютер не смог бы ответить. Вот и сейчас возникла небольшая по меркам человека, но длительная с точки зрения машины пауза, пока Экам анализировал ее вопрос». «Я не мог обеспечить управление кораблем в той области аномального пространства, куда попал Антей после взрыва», – наконец ответил компьютер. «Все системы контроля вышли из строя. Они не могут адекватно функционировать в аномалии». Экам использовал введенные в его память человеческие термины, отчего его речь казалась элисодушевленной. Хотя разумом она понимала, что это не так. «А сейчас?» – спросила она. «Условия изменились?» «Да, твое пробуждение обосновано критическим падением уровня энергии, но цель полета близка. По косвенным данным, я могу судить, что Антей вошел в зону притяжения планетарных масс». «Цель полета? Проксима?» Элис остолбенела от такого откровения, но секунду спустя Экам поверг ее в еще более шок. «Солнечная система», — ответил компьютер. «Пока работал блок локации, я сориентировал Антей для возвращения на Землю». Элис показалось, что она ослышалась. «Земля?» Это родное, теплое, желанное слово пролилось, словно бальзам на ее воспаленное сознание. «Но если это солнечная система, то почему меня еще не вытащили отсюда?» Тут же с растерянностью подумала она. «Ты уверен в своих расчетах, Экам?» «Вероятность того, что Антей находится в границах Солнечной системы – 73%. Точнее, я утверждать не могу, так как системы локации вышли из строя три года назад». Элис не знала, что и думать. Радоваться ей, надеяться или же нет? «Ответ там», – вдруг подумала она, ускоряя шаг. «Сейчас я все увижу собственными глазами». Нижние витки спирального коридора, сразу за толстой защитной плитой, что отделяло реакторные отсеки от остальной части корабля, отсекала аварийная переборка со шлюзом. Экам по приказу Эллис открыл люк, и она оказалась в тесном переходном тамбуре. Дождавшись, пока насосы откачают воздух и в камере вспыхнет красный предупреждающий свет, она взялась за рукоять наружного люка и отвела ее в положение «открыто». Эту часть корабля Эллис помнила смутно. Реакторные отсеки не относились к ее компетенции, но по вызубренной в период предполетной подготовки схеме она представляла, что коридор должен продолжаться еще на несколько сот метров. Ступив за порог открывшегося люка, она остановилась. Впереди ее ждал десяток метров покореженного и деформированного тоннеля, который обрывался в точками звезд бездны. Кормовой части корабля попросту не существовало. Несколько минут она стояла под лилюка, унимая пробегавшую вдоль позвоночника дрожь. Вид звездной бездны и странные красноватые блики, змеившиеся по полу и стенам изуродованного коридора, подействовали на Элис самым негативным образом. К естественной слабости и непрекращающейся дурноте вдруг добавился острый приступ агрофобии. Ей потребовалось время, чтобы совладать с разыгравшимися эмоциями. Наконец, немного отдышавшись, она отстегнула от пояса скафандра конец длинного и прочного фала. Закрепив его за оплавленную скобу под лилюка, Элис с замиранием сердца сделала первый шаг навстречу расстрелянной искрами далеких звезд бездни. Открывшаяся ей панорама разрушений заставила ее содрогнуться, но еще более странной, страшной и впечатляющей оказалась картина окрестного космоса. Антей действительно находился в границах звездной системы, но Эллис с первого взгляда определила, что распухшая, кроваво-красная звезда никак не может быть родным и уютным солнцем. Застыв на краю провала, она смотрела вокруг, не в силах вымолвить ни звука. «Экам, ты видишь это?» – потрясенно выдавила она спустя некоторое время. «Идет сканирование и накопление визуальной информации», – ровным голосом ответил бортовой компьютер. «Элис, мне необходимо, чтобы ты расширила сектор обзора. Для достоверной идентификации требуется максимум независимых звездных ориентиров». Делая осторожный шаг вперед к уродливому срезу, за которым начиналась бездна, Элис вдруг подумала, а что сейчас ощущает Икам? Ведь она не бортовой сенсор, а человек, хозяин, бог. И как это он сообразил отдать ей приказ? «Расширь сектор обзора». Эта выходка компьютера позволила Элис чуть-чуть расслабиться, сбросить часть нервного напряжения, почувствовать, что магнитные подошвы скафандра мягко и прочно влипают в пол. Она остановилась на самом краю провала и повела головой из стороны в сторону, чтобы видеокамеры охватили всю доступную из этой точки панораму звездного неба. Затем, удовлетворив потребность ЭКАМа в навигационных данных, она обратила свой взгляд к звезде. За изувеченной кормой Антея висел самый натуральный красный гигант. Сердце Элис ёкнуло, когда она сквозь дымку сработавших светофильтров смотрелась в распухшую звезду, а в голове сами собой вдруг всплыли фрагменты давным-давно прочитанной статьи из хрестоматийного учебника. Она глубоко изучала теорию эволюции звезд и знала – что родное Солнце в будущем, отстоящем на несколько миллиардов лет, ждет именно такая судьба. По прогнозам, обоснованным еще в начале 21 века, через миллиард лет светимость солнечного диска должна возрасти до 110% от современного уровня. Это, в свою очередь, приведет к катастрофическим изменениям климата Земли, стремительному развитию парникового эффекта, которым закономерно завершится тем, что все океаны Земли выкипят, а сама планета превратится в горячую, безжизненную пустыню. Но что такое миллиард лет по сравнению со всей историей человечества? Эти две цифры казались столь несопоставимы, что никто не воспринимал всерьез постоянно возрастающую светимость солнечного диска. Слишком внушительны астрономические сроки, чтобы кто-нибудь основательно задумался над актуальностью подобных процессов. Элис полностью разделяла данную точку зрения, но сейчас, стоя на краю провала средь хаотичного нагромождения изуродованных конструкций космического корабля, она невольно вспоминала все, что ей было известно о дальнейшей эволюции Солнца. Жизнь любой звезды – это постоянная схватка двух стихий. С одной стороны, на звезду действуют гравитационные силы, которые направлены к центру и стремятся ужать ее до наиболее компактных размеров. Но этому всегда препятствует происходящий внутри светила процесс ядерного синтеза. Чудовищное количество энергии, высвобождаемое при слиянии легких ядер, устремляется наружу, толкая вещество и распирая звезду и противодействуя таким образом силам гравитации. Именно равновесие двух этих сил позволяет любой звезде на протяжении миллиардов лет находиться в состоянии относительного покоя. Но что произойдет, когда в ядре звезды истощатся запасы водорода? Ответ на это знал любой, кто хоть сколько-нибудь интересовался теорией эволюции звезд. Тогда реакция водородного синтеза сместится от ядра наружу в газовую оболочку звезды. Это, в свою очередь, вызовет ее чудовищное распухание и, как ни парадоксально, охлаждение и покраснение по известным Элис прогнозам, это должно было произойти с Солнцем через 1,5-2 миллиарда лет. Солнце увеличится в размерах до 2000 раз и превратится в красного гиганта с горячим плотным ядром, окруженным раздутой, покрасневшей газовой оболочкой, которая, расширяясь, поглотит орбиты Меркурия и Венеры. Не в такую ли систему привел Антей дрейф, которым так самоотверженно пытался управлять экам? подумала Элис, переключая внимание на изуродованную корму космического корабля. В кроваво-красном свете, повисшей в пространстве позади антея звезды, ее глазам предстала удручающая и безрадостная картина. На том месте, где раньше располагались реакторные отсеки, фотонные пушки и сращенный с ними фотонный отражатель, Сейчас сиротливо торчали останки мощных крепежных опор, вокруг которых дыбились оплавленные и покореженные огрызки бронеплит бывшей обшивки, да еще размотавшие витки страховочных тросов удерживали за обрубком кормы несколько больших бесформенных обломков. Она перевела взгляд чуть выше и правее. Единственный посадочный модуль «Антея» стоял неуклюже накренясь на обнажившихся в результате взрыва плитах ангара. Ее внешний вид не давал никаких поводов для оптимизма. Все внешние коммуникации снесены. Обшивка местами покрыта остекленевшими язвами ядерных ожогов. Стыковочные узлы деформированы. Один край модуля оторвало от площадки все той же безумной силой, что искалечила антей и швырнуло его в бездну пространственно-временной аномалии. И теперь многотонная конструкция держалась лишь на двух деформированных стыковочных узлах словно впившись ими в уцелевшую стену ангара. Элис не стала связываться с Экамом. Она и без него отлично понимала, что автономный энергетический запас модуля – это единственный шанс для нее и для всего корабля. Поэтому, подергав фал и убедившись, что он прочно закреплен за скобу, Элис отключила магнитные подошвы сапог и, оттолкнувшись от края провала, прыгнула в бездну. Поначалу ее охватил панический ужас, когда спасительный срез спирального коридора вдруг начал стремительно удаляться вместе с цилиндрической тупоносой громады Антея. Элис на миг показалось, что фал сейчас оборвется, и она навсегда станет добычей прожорливой бездны, которая расплескалась вокруг, подавляя психику своей бесконечностью. Багровый пылающий шар звезды несколько раз проплыл в поле ее зрения – Но это хаотичное, паническое вращение длилось не больше нескольких секунд. Почти тотчас сработал микропроцессор ее скафандра, и за спиной Элис включился реактивный ранцевый двигатель. Несколько коротких сполохов остановили вращение ее тела, а затем мощный, рассчитанный компьютером скафандра импульс, толкнул ее через провал пустоты к обезображенному ангару Антея, где накренять застыл посадочный модуль. Когда магнитные подошвы скафандра наконец коснулись опаленного пола ангара, Элли сказала, что она прожила целую жизнь, болтаясь в тошноворотной, пугающей бездне открытого космического пространства. Но ее отчаянный прыжок был вознагражден. Один из трех расположенных в днище посадочного модуля аварийных люков практически не пострадал, и она без особых усилий сумела открыть его и попасть на борт спускаемого аппарата. Здесь было тесно, темно и тихо, Включив фонари гермошлема, Элис отрегулировала фокусировку и, отсоединив фал, который тонкой нитью протянулся от черного провала изуродованной кормы к взломанному ангару, прошла по короткому коридору в рубку управления посадочным модулем. Ее измученное сердце радостно дрогнуло, когда она увидела на темном пульте управления две изумрудные искры работающего резерва. Накопителя модуля были полны. Он ждал своего часа, и вот этот час настал. «Экам, модуль включен в бортовую сеть?» – спросила Элис, активируя пульт. «Да, Элис. Если ты прикажешь его компьютеру переключить питание на Антей, то я получу необходимую энергию. Позже можно будет развернуть секции солнечных батарей, расположенных на обшивке Антея», – обнадежил ее голос. «Мне нужен лишь первичный запас энергии для запуска основных систем корабля». Потом эти затраты будут восполнены. «Сейчас ты получишь энергию, Экам», – пообещала она, нажимая затянутыми в гермопластик пальцами соответствующие сенсоры на пульте управления модулем. «Эллис», – вторгся в ее сознание осторожный голос Экама. «Да», – отозвалась она, – «я слушаю». «Я нашел почти все звездные ориентиры. Положение звезд сильно изменилось, но экстраполяция позволяет опознать их». «И что?» – Эллис напряглась. «Говори, Экам!» – потребовала она. «Антей находится в границах Солнечной системы», – доверительно сообщил голос. «Этот красный гигант, что висит за кормой, – эволюционировавшее Солнце. Сейчас я наблюдаю Венеру и Землю, которые изменили свои орбиты. Меркурия больше нет. Его орбиту поглотила фотосфера Солнца». Монотонный глаз бортового кибермозга вдруг отдалился, словно уши Элис заложила ватой. Сказать, что это сообщение потрясло ее, значит не сказать ничего. Некоторое время она не могла ни говорить, ни дышать, словно ее парализовало. Наконец, она медленно подняла голову в гермошлеме и почему-то, глядя в потолок модуля, спросила дрожащим упавшим голосом. «Экам, сколько же прошло времени? По моим подсчетам, сделанным на основе изменения рисунка созвездий, чуть больше трех миллиардов лет», – бесстрастно ответил он. Ходовая рубка тонула в полумраке. На пультах управления лениво перемигивались контрольные огни, складываясь в привычные геометрические узоры. Элис сидела, облокотившись о наклонную навигационную панель и задумчиво смотрела в расплескавшуюся на обзорном экране звездную бездну. За два месяца, что прошли с момента ее пробуждения, многое изменилось как внутри корабля, так и в душе самой Элис Хойланд. Она уже оправилась от физического недомогания после долгого низкотемпературного сна, но ее лицо, вопреки хорошему самочувствию, еще больше похудело и осунулось, а под глазами залегли синеватые тени. Слишком много ей пришлось понять и пережить за столь короткий срок. Она видела такое, что впору было сойти с ума. Эти и реальные – Фантасмагорические картины постоянно присутствовали и на экранах, и в ее душе, создавая некий психологический прессинг, живо напоминая о том, сколь далеко и безвозвратно прошлое, в котором она когда-то жила. Меркурий, пылающим болитом, чертивший свою орбиту внутри красноватой фотосферы распухшего Солнца, год за годом сгорая в ядерном горниле. Венера, обреченная вскоре разделить его участь, Плыла темно-вишневым раскаленным шаром, окруженная щупальцами плазменных вихрей на фоне более светлого багрянца, в который окрасился окромный диск постаревшего солнца. Обе эти картины воспроизводили на Элис сильное гнетущее впечатление. «Земле повезло больше». Она успела убежать с прежней орбиты, отодвинувшись по спирали вглубь системы. Но при этом она потеряла Луну, свою верную спутницу, которую разорвала на части вследствие катастрофических скачков гравитации. И теперь Луна, разделив участь легендарного фаетона, вытянулась астероидным поясом обломков между орбитами Земли и Венеры. Все это вместе взятое было трудно осмыслить. Но еще труднее оказалось поверить в то, что возможен столь чудовищный скачок времени. Экам возлагал ответственность за это на ту аномальную область пространства, куда провалился Антей в результате взрыва реакторных отсеков. Элис не могла ничего возразить. Она проверила экстраполяцию кибермозга относительно звездных ориентиров и пришла к тому же самому выводу. Антей вошел в границы Солнечной системы спустя 3 с лишним миллиарда лет после своего исторического старта с лунной орбиты. Ей пришлось смириться с этим. Гораздо больше ее угнетало полное отсутствие следов человеческой деятельности. Земля со всей очевидностью была мертва. Телескопы Антея не работали, но даже без увеличения в проплывающей на левом траверсе Антея тусклой горошине трудно было признать колыбель человечества. Куда подевалась ее нежная, оттененная белыми перьями облаков голубизна – Теперь Земля стала коричневато-серой, угрюмой, словно летящий в космосе кусок шлака. Печальное, гибельное для разума зрелище. Но Элис все же не теряла надежды. Она провела не один день за терминалом Экама, рассчитывая новые орбиты планет, изменившиеся впоследствии потери Солнцем, части своей массы. Учитывая возросшую светимость и объем родной звезды, Элис пришла к выводу, что на мертвых в прошлом спутниках Юпитера, таких как Европа, Калиста или Ганимед, вполне могла существовать жизнь. Была ли это жизнь отголоском человеческой цивилизации, или же зародилась сызнова в результате резкого потепления, наступившего на этих спутниках, она, конечно, не знала, но надеялась, что ей еще удастся это узнать. В жидкотопливных двигателях ориентации Антея еще оставалось немного горючего. И Элис, произведя навигационные расчеты, откорректировала дрейв космического корабля таким образом, чтобы он, пройдя сквозь всю Солнечную систему, попал в гравитационное поле Юпитера, описал петлю, погасив при этом большую часть своей скорости за счет притяжения планеты-гиганта. И в конце концов, спустя полгода стал его спутником. Элис знала, что если она опустит руки, то сойдет с ума за считанные дни. Многое изменилось на борту Антея. Получившие энергию и кибернетические механизмы под неусыпным контролем Экама занимались наладкой и восстановлением поврежденных систем корабля. Элис старалась принимать самое непосредственное участие в их работе, порой доводя себя до полного физического изнеможения. Но это был единственный способ уйти от одиночества и сохранить рассудок в обезлюдевшем корабле. Самым главным, по мнению Элис, было восстановление посадочного модуля, И несмотря на осторожные замечания Экама по поводу приоритетности задач, она уделяла этому максимум внимания. Ремонтные роботы под ее неусыпным контролем буквально заново воссоздавали все три стыковочных узла и срезали часть изуродованного взрывом стартового створа, который нависал над самым модулем. Это потребовало больших затрат времени и энергии, но зато теперь Элис была уверена, что в нужный момент Модуль сможет свободно отделиться от Антея и совершить самостоятельный полет. Она еще не подозревала, как скоро ей придется воспользоваться этим. Она сидела, глядя на далекий и тусклый шарик Земли, когда ставший уже привычной тишину ходовой рубки вспорол отрывистый и звонкий сигнал поискового радара. «Метеорит?» – с тревогой подумала она, оборачиваясь к индикационным панелям. Радар молчал. Лишь на зеленоватом поле дисплея медленно гасла точка. «Экам, что это было?» – спросила Элис. Но компьютер еще не успел ответить на ее вопрос, как звуковой сигнал радара вдруг захлебнулся длинной и тревожной трелью. Точка на дисплее вспыхнула с новой силой. Объект был уже совсем рядом. Элис невольно вскинула голову, взглянув на обзорный экран, и оцепенела. Там, на фоне ярких россыпи звезд, окруженный радужным сиянием навигационных огней, стремительно скользил космический корабль. Он двигался так быстро, что Элис не успела ничего предпринять, а он уже исчез и стаял во мраке космоса, напоследок ослепив видеокамеры Антея неистерпимо голубым выбросом своей двигательной установки. «Нет!» – в ужасе вскрикнула Эллис, оседая в кресло. «Нет! Остановись!» Но корабль уже исчез. «Неклассифицированный управляемый объект искусственного происхождения, принадлежность неизвестна», запоздало начал докладывать Экам. «Проследовал по касательной, угрозы столкновения не было, предположительный курс – планета Земля». Она уже не слышала монотонный голос машины, все еще докладывавшей о параметрах объекта. Это был корабль. Космический корабль, который направлялся к мертвой, по ее мнению, Земле. Но почему?» Почему он прошел мимо нее, даже не притормозив, когда Антей вот уже два месяца непрерывно посылает в космос сигнал бедствия? На информационном экране появилась выданная Экамом схема траектории движения объекта. Элис уже не владела собой, на нее словно снизошло безумие. Душевное равновесие, что так старательно, по крохам культивировала она в самой себе, вдруг рассыпалось, рухнуло, будто карточный домик. «Почему ты прошел мимо?» С невыразимой мукой думала она, отслеживая взглядом тонкую нить курса, которая упиралась в околоземную орбиту и терялась там. «Значит, Земля жива? Жива?» Ни трепетные огоньки приборов, ни сияющие ровным светом мониторы не могли дать ей ответа на этот вопрос. Эфир оставался нем и глух. Лишь призрачная нить курса неизвестного корабля тянулась к обезображенной, изменившейся до неузнаваемости земле. Элис не нужно было долго думать, чтобы принять решение. Все еще дрожа и всхлипывая, она выпрямилась в кресле, положив пальцы рук на сенсорную клавиатуру. В ее душе творилось что-то невообразимое. Там все плакало, смеялось, пело, рвалось на части и вновь сливалось в одной только мысли – «Догнать!». Ее надеждой и смыслом жизни стала вдруг тоненькая трепещущая курсовая нить. «Экам! Экстренное торможение на планетарной тяге!» – приказала она, торопливо застегивая страховочные ремни кресла. «Беру ручное управление». «Элис! У анте почти не осталось топлива!» – напомнил ей голос бортового компьютера. «Корабль уже не сможет вернуться на рассчитанный ранее курс!» «Делай, что тебе говорят!» – внезапно сорвалась Элис. Она даже помыслить не могла о том, чтобы просто спокойно пролететь мимо. Экам подчинился. Первыми заработали двигатели ориентации. Картина звездного узора Вселенной на экране телескопического обзора начала медленно смещаться вправо. Затем на несколько мгновений включились маршевые двигатели тяги и Антея, описав в пространстве плавную дугу, лег на новый курс. Теперь шарик Земли застыл точно в центре лобового экрана. Скорость Антея, которую она специально разгоняла, расходуя топливо для рандеву с Юпитером, была велика, и теперь Элис пришлось тормозить. Иначе она просто рухнет в гравитационный колодец земного притяжения, а на долгие, кропотливые маневры с касательными траекториями у нее не было ни времени, ни сил. Она отдала соответствующий приказ, и Антей вздрогнул, набрав своим дряхлым корпусом первый импульс тормозных двигателей. На счетчике перегрузок пополз вверх красный столбик светового индикатора. В глазах Эллис внезапно потемнело, и она была вынуждена вцепиться в подлокотники кресла, пытаясь побороть дурноту. Минута торможения. В ее голове царил настоящий хаос от показаний десятков приборов. Оглушенный перегрузками мозг и ослабевшее без тренировок тело отказывались работать с нужной скоростью, и она смогла лишь безвольно следить за действиями Экама. Секунды тянулись, словно часы. Элис смотрела, как медленно падает скорость, а земля уже превратилась из горошины в мячик для гольфа и продолжала расти. «Неужели не успею затормозить?» Ее тело, сопротивляясь перегрузкам, превратилось в упругий комок мышц, изнывающих от боли. Но она знала, что выдержит все, любую физическую муку, лишь бы еще раз увидеть этот корабль. «Десять минут торможения! Сколько же еще?» Земля уже приблизилась настолько, что начала заполнять собой весь передний обзорный экран. Она надвигалась мрачным пухлым шаром серо-коричневого цвета, словно была посыпана пеплом. В ее атмосфере угадывались вихри бушующих там циклонов. Как трудно дышать! Боль огнем располосовала грудь, но Элис, не обращая внимания на мучения тела, Дорезе в глазах вглядывалась в экран, пытаясь угадать на околоземной орбите хоть какой-то признак присутствия таинственного корабля. Неужели он пошел на посадку? И вдруг перегрузки схлынули. Все. Кончилось планетарное топливо. Она даже не смогла заплакать. Просто застыла в кресле, глядя в экраны похолодевшими пустыми глазами. Чудо не произошло. Она упустила свой шанс. Скорость сближения Антея с Землей все еще оставалась столь велика, что корабль должен был неминуемо погибнуть, сгорев в атмосфере. «Экам, попытайся выйти на орбитальный виток», – приказала она, вставая с кресла. Бортовой компьютер стоически воспринял приказ. Элис распахнула шкаф, достала скафандр. Опять ее последней надеждой стал посадочный модуль. Она чувствовала, что совершает непоправимый шаг, понимала, что бросает Антей и Экам. На глаза внезапно навернулись горячие слезы. «Прощай!» – мысленно прошептала она, лихорадочно застегивая замки скафандра. «Прости меня, Экам!» Уже не в силах сдержать подкатившее к горлу рыдание, она развернулась и бегом бросилась прочь из рубки. Элис бежала по пустым ярко освещенным переходам Антея и понимала, что все рухнуло навсегда, безвозвратно. Она не должна была столь бездумно менять курс, сжигать по своей приходе последнее горючее. И в то же время ей было ясно. Несовершая на этого безумного поступка, то никогда уже не смогла бы себе простить упущенный по нерешительности шанс. Ведь она своими глазами видела этот космический корабль. Да и сенсоры Экама подтвердили его материальность. Через несколько минут она уже была в модуле. Включить пульт, произвести необходимые манипуляции, одновременно считывая показания приборов – все это заняло столь малый отрезок времени, что она опомнилась лишь в тот момент, когда легкий толчок возвестил о происшедшей расстыковке. Тупоносая цилиндрическая громада Антея, скупо освещенная несколькими габаритными огнями, внезапно повернулась и начала стремительно удаляться, проваливаясь в чернильный мрак космоса. В груди Эллис вдруг образовалась неприятная сосущая пустота. Все. Мосты были сожжены и дороги назад не осталось. На возвращении уже не хватит топлива модуля, часть которого она перекачала в двигатель антея для разгона и ориентации корабля на Юпитер. Земля резко приблизилась, наваливая свои массы на экраны. Атмосфера родной планеты казалась мутной, словно в ней господствовала полевая взвесь. Высокая Альбеда не позволяла сканирующим системам пробиться под покров облачности. Все околоземные орбиты были пусты, и теперь у Элис оставался единственный выход – посадка на остатках горючего. Она в последний раз бросила взгляд на обзорные экраны в поисках Антея, и, не найдя его, взялась за сенсорные рычаги ручного управления. Посадочный модуль, похожий на блестящего жука с поджатыми под брюхо опорами лапками, осветился пламенем реактивного выхлопа и начал сползать с орбиты навстречу мрачной, клубящейся атмосфере Земли. Там, под облаками, ее ждал мир, который Элис покинула три с лишним миллиарда лет назад. Полет сквозь густую, наполненную пылью и пеплом клубящуюся облачность, походил на спуск в библейский ад. На этой планете нельзя было жить. Все приборы спускаемого аппарата кричали об этом. Процент кислорода в атмосфере Земли упал так низко, что нечего было и думать о дыхании без скафандра. Температура за бортом достигла 70 градусов по шкале Цельсия, но у Элис еще не умерла слабая надежда на города-убежища, которые могли выстроить люди, спасаясь от настигшего землю катаклизма. Увы, ее надежда растаяли как дым, стоило посадочному модулю ворваться под угрюмые у облака». Поверхность Земли, освещенная тусклым красноватым светом, была полностью лишена жизни. Элис словно вернулась в те доисторические времена, когда жизнь еще не зародилась, и планета пребывала в стадии формирования. Страшный, удручающий конец для человечества, и для нее в частности. Она уже больше не могла страдать. Просто машинально вела модуль, окидывая проносящиеся внизу ландшафты потухшим взглядом. Она чувствовала себя последним представителем человечества. На серой, покрытой пеплом пыльной равнине, которая по данным навигационного блока когда-то была центральной Европой, возвышались внушающие трепет, разрушенные временем и стихиями, каркасы городов-мегаполисов. Обвалившиеся местами, полностью стертые транспортные артерии тянулись от них во все стороны, словно сморщенные кровеносные сосуды. Трагический памятник былому величию цивилизации. Элис уже не могла плакать. Ее глаза оставались сухими, как горячие, пыльные равнины родной планеты. Она больше не пыталась найти этот гипотетический корабль, чье внезапное появление толкнуло ее на безумный поступок. Вид останков человечества так глубоко потряс ее, что собственная судьба на какой-то миг вообще перестала существовать для Элис. Она повела модуль на посадку подле огромного города, который когда-то возвышался над материком на десятки километров, а теперь лишь редкие, изломанные временем вершины разрушенных зданий достигали едва ли одной трети этой высоты. И все равно маленький спускаемый аппарат Антея казался лишь серебристой пылинкой на фоне мрачных и величественных руин. Когда опоры модуля коснулись земли, взветнув в горячий воздух фонтаны песка и пепла, она молча отстегнулась от кресла и пошла к шлюзовой камере. Это был ее последний путь. Эллис уже не жалела ни о чем. Ее судьба свершилась. То странное состояние, в котором пребывала она последние несколько минут, походило на наваждение или гипноз. На душе было спокойно. Она ощущала великую скорбь этих руин. Безвозвратно погибшая цивилизация. Быть может, часть человечества покинула родную систему на кораблях, подобных Антею, и нашла пристанище в других мирах. Элис не знала этого. Она спустилась по трапу и ступила в клубящуюся пыль. Немного постояла, озираясь вокруг. А потом пошла к городу, оставляя после себя длинную цепочку следов, как американские астронавты, высадившиеся когда-то на Луну, оставляли такие же исторические отпечатки в лунном реголите. Элис не знала, куда и зачем идет. Ей хотелось немного побыть тут, коснуться рукой останков своего неизримо далекого прошлого. Величественность руин подавляла. Не дойдя сотни шагов до ближайшей стены, она села на торчащий из песка выступ какой-то древней коммуникации и взглянула на далекий, затянутый пылью и пеплом горизонт. Там кто-то шел. В первый момент разум Элис не смог адекватно оценить зрительную информацию, и только спустя несколько мгновений до нее дошел смысл увиденного. Навстречу ей, прорисовывая сквозь клубящую красноватую мглу, неторопливой походкой шел человек и без скафандра. Она онемела, невольно привстав и уже не веря больше ни глазам, ни каким-то другим чувствам. Заметив ее, человек остановился и приветливо помахал рукой, затем направился к ней. Он шел легко и непринужденно, совсем не проваливаясь в песок, словно был невесом. Остановившись в двух шагах от нее, он улыбнулся. «Здравствуйте, Элис!» произнес он, внимательно изучая застывшую, как изваяние, фигуру в запорошенном пылью скафандре. Он был высок и молод, голубые глаза смотрели на нее со спокойным, доброжелательным вниманием. «Добро пожаловать домой, на землю!» добавил он, не дождавшись ответного приветствия от оцепеневшей фигуры. Элис была уверена, что сошла с ума, и ее больное сознание породило этот предшествующий смерти фантом, но все же она нашла в себе силы и спросила – «Кто вы?» «Человек», – невозмутимо ответил незнакомец. «Меня зовут Андрей. Я живу тут неподалеку». Элис облизала внезапно пересохшие губы и бросила моментальный косой взгляд в сторону руин, словно надеялась увидеть там нормальные дома и зелень парков. Но останки мегаполиса по-прежнему угрюмо возвышались на своем месте, не оставляя никаких сомнений в своей материальности. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Не придумав ничего другого, спросила она. «Мы давно наблюдали за вашим кораблем, Элис. Вы принимали мой сигнал?» «Конечно. Уже очень давно», — повторил он, продолжая приветливо улыбаться. Губы Элис скривились в горькой усмешке. Человек заметил это, несмотря на фильтры ее гермошлема. «Все не так просто. Мы не могли откликнуться сразу», — ничуть не смущаясь, пояснил он. «И даже откликнувшись, не смогли бы помочь». «Почему?» «У нас больше нет средств передвижения в космическом пространстве», – объяснил Андрей. «Да они и ни к чему», – тут же оговорился он. «Жизнь на Земле очень изменилась. Вы ведь уже успели заметить удручающие перемены?» Элис нашла в себе силы кивнуть. «Как вы...» «Как я дышу», – угадал он ее неудоумение. «Я не дышу, Элис, по крайней мере, в физиологическом понимании этого процесса». Он указал на выступ трухлявой трубы – «Давайте присядем». Она машинально исполнила его просьбу. «Земля не умерла», – проговорил он, полуобернувшись к ней. «И человечество продолжает жить. Оно расселилось по всей галактике, а вот мы остались тут, на родине». Он усмехнулся. «Ваше появление стало таким же шоком для нас, как для вас вид мертвой и обезвоженной Земли. Поверьте, мы сделали все, что смогли, чтобы помочь вам». Но для этого вы сами должны были вернуться сюда, на Землю, где в нашей власти творить чудеса». «Этот корабль?» – воскликнула Элис. «Да», – подтвердил ее догадку Андрей. «Это был фантом, очень реальный с точки зрения технологий той эпохи, из которой стартовал Антей». Элис вновь огляделась по сторонам и вдруг резко спросила. «Кто вы?» Андрей не смутился этим вопросом. «Мы те, кто не пожелал покинуть погибающую землю», – ответил он. «Смотрите!» Неуловимый жест, и все вокруг вдруг сказочно переменилось. Элис невольно вскрикнула, озираясь по сторонам. Исчезли клубы пыли и удушливый серый воздух. Небо просветлело, руины исчезли. Перед ней возвышался сказочный, сверкающий бриллиантовыми россыпями огней город, окруженный свежей зеленью рачительных парков. Она перевела потрясенный взгляд на Андрея. Тот сидел не на обломке ржавой трубы, а на удобной скамейке. Легкий ветерок лениво шевелил траву газона у его ног. «Нравится?» – улыбнувшись, спросил он. Элис не знала, что ей ответить. «Кто вы?» – упрямо и хрипло вновь задала она свой вопрос, не смея оторвать взгляд от чарующих пейзажей. «Мы люди!» – невозмутимо повторил Андрей. Наш разум записан в виде электронных импульсов в глобальной компьютерной сети Земли. Вы призраки? Фантомы? Нет, покачал головой Андрей. Не стоит вновь поднимать вопрос о том, что является первичным – сознание или материя. Я скажу вам лишь одно. Человек – это душа, мысли, личность. А тело – лишь бренная оболочка, капризный и недолговечный носитель разума. Мы живем ровно столько, сколько хотим от нескольких лет до вечности, кому как нравится, и не потеряли ни остроты человеческих ощущений, ни чувств, ни образа жизни. Он задумчиво посмотрел вдаль и добавил, «Пройдет еще несколько миллиардов лет, и наше солнце превратится в белого карлика, потом вовсе угаснет, а мы останемся жить». Он поднял глаза, взглянул на нее и произнес буднично и спокойно, «Присоединяйтесь к нам, Элис, мы сможем помочь не только вам лично, но и тем, кто был перемещен ЭКАМом из криогенных камер Антея в холодильные камеры медицинского модуля. Обещаю, что спасем всех, за исключением командира и дежурной вахты, бодрствовавших в момент катастрофы. Их тела обратились в прах, мозг безвозвратно утрачен. И тут мы бессильны». Элис все еще не верила тому, что видит и слышит. Слишком велико было ее потрясение. Андрей повернулся. Взмах руки, и виртуальный мир исчез схлопнулся до размеров руин, застывших в тяжком мареве пепельных облаков. Эта перемена вновь потрясла ее до самых глубин души. «Я согласна», — едва слышно прошептала она. Андрей не солгал. Они все были тут. Весь экипаж за исключением командира и дежурной вахты. Даже больше, чем все. Элис остановилась на пороге комнаты, чувствуя, как теплый ветерок, врываясь через приоткрытую дверь балкона на 107 этаже мегаполиса перебирает складки ткани ее легкого летнего платья. Ее внимание привлек высокий, статный и смутно знакомый молодой человек. Его лицо что-то отдаленно напоминало ей. Элис даже почувствовала неприятную боль и покалывание в груди. Присутствующие в комнате еще не видели ее. Разбившись на группы, они разговаривали, кто-то курил, усевшись на широкий подоконник. И по воздуху плыли сладковатые сизые струйки сигаретного дыма. Незнакомец стоял ближе всех к двери. Рядом с ним не было никого. Элис наконец решилась и переступила порог. Он тут же обернулся, заслышав легкий шорох ее шагов. Что-то подтолкнуло ее, и Элис остановилась. Посмотрев его глаза, она спросила, как спрашивал у Андрея несколько дней назад. «Кто ты?» Он улыбнулся, непринужденное тепло. «Не узнала?» «Нет». «Экам, Элис, меня зовут Экам». Конец рассказа.